Наверное, я проспала довольно долго, поскольку телефонный звонок был чересчур настойчив. «Кто это совести не имеет?» — пробормотала я и посмотрел на часы. Оказалось, что это я, не имея совести, поскольку стрелки показывали половину двенадцатого. Телефон, взяв короткий тайм-аут, вновь выдал мелодию. Глянув на определитель номера, я нахмурилась. «Да, Сергей Петрович, кажется, вы грозились общаться со мной только в суде. Что-то переменилось?» Сейчас он сделает предложение, от которого я не смогу отказаться. Постаралась предугадать я. «Таня, Татьяна Александровна, простите меня, ради бога. Я вчера погорячился, но это с каждым может быть, учитывая мое положение. Но нельзя же вот так с ходу рубить». «Я ничего не рубила». — сухо заметил я. — Рубили вы. — Каюсь. Грешин, приезжайте, поговорим. — Хорошо, ждите. Скоро подъеду. Признаюсь, я была очень удивлена, поскольку ожидала от него совершенно другого. Пока я приводил себя в порядок и наскоро завтракала, глава упорно была занята этим звонком. Дело в том, что у меня уже выстроилась определенная схема, и этот звонок в нее никак не вписывался. Вернее сказать, сам звонок от Фролова вписывался, но вот последующий разговор — никак. Если только это не было очередным трюком. — Ладно, разберусь, — решил я, и набрала номер Кушинского. Подождалась минуту, перезвонила еще раз. Владимир Иович трубку упорно брать не хотел. — Может, вышел? — задала я вопрос-слух. Вопрос ответа не имел, во всяком случае пока. Через двадцать минут я стояла у двери Кушинского Владимира Львовича, а ушла из его квартиры только после того, как прибыла следственная бригада.